Глава 5. Хюи и Пенни пришли после обеда и пробыли со мной до позднего вечера. Пожалуй, это было первое посещение моих родственников, получившееся непренуждённым. Хюи, надеющийся вскоре окончательно избавиться от костылей и перейти на трость, от которой он планировал отойти уже к Рождеству, рассказывал о своих небольших, но значительных достижениях в ежедневных спортивных тренировках. о нежных отношениях с Эсми и её трёхлетней дочерью Бонни. А пока ещё о туманных планах на будущее, которые он неожиданно всерьёз связал с кондитерской деятельностью. Пенни же, как бы это парадоксально ни звучало, в основном молчала. Она пару раз обмолвилась о Руперте и детях и рассказала о сломанной посудомоечной машине и тайком выпитом Пандорой Бурбоне, однако она неожиданно стала тише самой себя. что заставляло меня подозревать нечто, о чём я никак не могла догадаться, хотя на уровне ауры и улавливало необъяснимые изменения внутри своей внезапно замкнувшейся сестры. Когда Хьюи принял решение возвращаться домой и, взяв костыли и попрощавшись со мной, отправился к выходу, Пенни, сидящая справа от моей койки, не двинулась с места. Это сразу заставило моё сердце замереть. В момент, когда Хьюи закрыл за собой дверь, Я перевела свой внимательный, изучающий взгляд на сестру, что именно она хочет мне сказать. С ней определённо что-то происходит. Паникшая, словно виноватая, и оттого подавляющая некоторая скрытая от меня торжество. Всё встало на свои места уже спустя несколько секунд. Представляю, каково ей было говорить мне о своей третьей беременности с учётом перенесённого мной на днях выкидыша. Интересно, как долго Пенни скрывала бы от меня этот факт? Узнаю на о том, что после случившегося я уже никогда не смогу попотать счастье в материнстве. Родила бы ребёнка в тайне и незаметно внедрила бы его в нашу семью? Пенни узнала о наступлении беременности сразу после моего выкидыша, что очевидно и вызвало в ней волну необоснованной вины. Она была на втором месяце беременности. Ребёнок должен появиться на свет уже в конце января. На момент рождения этого младенца Рейчел уже было 6 лет, а Барни 3 года. Идеальный возрастной разрыв между детьми. Несмотря на то, что третья беременность, в отличие от первых двух, была незапланированной. Наши родители в восторге от грядущего пополнения в рядах их внуков. Родители же Руперта, всю жизнь вынужденные довольствоваться одним единственным сыном, кажется, окончательно потеряли рассудок, лучезарная перспектива всю оставшуюся им жизнь пронзится сразу с тремя внуками. Все были на пределе счастья. И я тоже. Уходя от меня заметно повеселевшая Пэни не сомневалась в моей искренней радости относительно её грядущего материнства. Не сомневалась в ней и я. Жаль только, что уже спустя минуту после ухода сестры я ощутила на своих губах соль от потоков воды, заливших моё лицо. Не задолго перед крушительными для меня событиями последних месяцев Амелия сказала мне: "Картинка накладывается на картинку". Должен родиться один ребёнок, но его словно перекрывает собой второй, которого нет. Ребёнок Пенни обязательно родится. Это увидела Амелия. Возможно ли, что нашему с Дорианом ребёнку с самого начала не суждено было появиться на этот свет? Даже если это так, и всё было предрешено с самого начала, могла ли я предотвратить катастрофу? Могла ли исправить предназначение? Не могла или... Ничего не предрешено. Мы сами пишем свои судьбы. Какая же страшная это была ошибка. Непростительная. Ни не для меня, ни не для него. «Привет, двадцать четыре». Сквозь скрип катящейся рядом с ним капельницы улыбнулся мне неожиданный гость. «Здравствуй, двадцать шесть». Отозвалась я без особого энтузиазма, так как часы уже почти показывали полночь, и мои слёзы перестали катиться из глаз лишь полчаса назад. И всё же я не была против компании этого гостя. Даже подоиграла ему, приняв свой возраст за имя и назвав парня его же возрастом. Не против. 26 аккуратно ототащился со своей капельницы к креслу справа от моей койки. Я была не против, но ощущала себя слишком скверно, чтобы сказать об этом. У тебя много родственников. Не всем так везёт. У тебя их не так много. Подождав мгновения, предположила я, сама не заметив того, что начинаю с лёгкостью поддерживать беседу с незнакомцем. У меня из родственников только тётка, младшая сестра отца, больше никого нет. Значит, круглая сирота? Но я себе таковой не считаю, поджал губы 26. Как ты себя чувствуешь? Прежде чем ответить, я пару секунд помолчала. Отвратительно. Коротко ответила я, даже не осознав, что впервые за последние несколько дней не соврала, произнеся о своём самочувствии вслух. Это произошло в разговоре не с близким мне человеком, а с человеком, вместо имени которого я называла числительный, и о котором я знала лишь то, что из родственников у него имеется только младшая сестра его отца. «Бред. И это пройдёт», — мудро заметил мой собеседник в ответ на моё отвратительно. «Куда ты ехал тем вечером?» Спустя несколько секунд, не обременяющего обе стороны молчания, поинтересовалась я, продолжая смотреть в потолок болящими и наверняка покрасневшими от слёз глазами. «Я ехал от своего знакомого, живущего в...» Едва повёл очевидно беспокоящим его плечом парень, назвав город, в котором жили Риорданы. «Я тоже ехал от своего знакомого, живущего в этом городе», спокойно ответила я. «Дориан Риордан?» Сдвинул брови двадцать четыре. «Раз в курсе ты...» «Значит, в курсе и другие», — сквозь сжатый выдох заметила я. «Если ты имеешь в виду СМИ, ты ошибаешься. Об этой ситуации в новостях не сказано ни единого слова». Что ж, по-видимому, Дыриан замял шумиху. С едва ли уловимым облегчением произнесла я. Наступило молчание, которое, к моему удивлению, продлилось целых 20 минут, ни секунда из которых не показалось для кого-то из нас неловкой или тяжеловесной. Наконец, я почему-то решила посмотреть на своего гостя и повернула в его сторону голову. До этого смотривший на стену передо мной парень не двигаясь метнул на меня взгляд. Я ещё не поблагодарила тебя за то, что ты вытащил меня из машины. Брось. Ты мог погибнуть. Едва ли я об этом думал. Я благодарю за кровь, которую ты пожертвовал для меня. Ещё что-нибудь? Возможно, я должна извиниться за то, что наши автомобили столкнулись. По-моему, ты серьёзно преувеличиваешь. Тебе определённо стоит легче относиться к некоторым вещам. У тебя слишком уж завышенное чувство долга. Из-за слышного я бы даже сделала вывод, что оно у тебя гипертрофированное. С чего ты вдруг взяла, что ты всем вокруг должна? И вправду, с чего вдруг? Это его выбор спасти меня из взрывоопасной машины, как и его выбор пожертвовать для меня свою кровь. Я об этом его не просила. Больше никаких долгов. Просто жизнь соткана из моих собственных выборов и выборов кого-то со стороны. Кого-то, чья линия судьбы в определённый момент пересечётся с моей. Ещё раз посмотрев на 26, я откинулась затылком на приподнятую подушку и в полусидячем положении, с закрытыми глазами, попыталась научиться дышать без боли в грудной клетке, где-то в области всё ещё бьющегося, пусть и рывками, сердца. Не всё сразу. Я вновь посмотрела на своего гостя. Словив на себе мой взгляд, он вдруг тихо улыбнулся мне, словно я только что застала его за наивной детской игрой, неподходящей для взрослого мужчины. Интересно, о чём он думал? Его тёмно-голубые глаза могли бы мне, наверное, сказать о его мыслях, но не сегодня. Сегодня я всё ещё была слишком убитой, чтобы воспринимать пульс живой жизни.